Аполлон семёныч Оставив Uber, я переключился на одну из придорожных камер, благо их здесь было больше, чем деревьев. Вид, если честно, открывался не слишком радостный. Шоссе и пятиметровые заборы по бокам, а за ними лес. Русский лес, словно бы отбывающий непонятно за что полученный срок. Впрочем, для... Довольно типичная панорама. Седалище «Скреп» здесь совсем близко. Всего пару минут назад я заметил в окне «Убера» двух ливрейных егерей, ловивших в поле ворон для царского удовольствия. Кошек, говорят, завозят из халифата, но точной информации у меня нет. Передо мной поднимался к небу забор усадьбы Аполлона Семёновича. Но ни одной электронной лазейки внутрь обнаружить я не мог, сколько не вглядывался в сеть, даже его бытовая техника была защищена по военному стандарту. Видимо, безопасностью здесь занимались серьезные и дорогие алгоритмы. Я определенно не встречал раньше такой защищенной личной жизни, но одну зацепку я все-таки поймал – персональный телефон банкира. Он был указан в мейле, отправленном на незащищенный сервер – И хоть произошло это два года назад, номер вполне мог сохраниться. Наглость — это новая скромность, учит стилистические сайты. Я набрал номер, и когда на том конце ответили, предстал перед визуальной системой абонента во всем великолепии своих бакенбард и пуговиц. Мне в ответ, правда, никакого изображения не прислали, и говорить пришлось как бы с серым непроницаемым туманом. «Здравия желаю, Ваше превосходительство!» – начал я бодро. «Мое имя Порфирий Петрович и мои служебные референции уже отправлены на Ваш адрес. Извините за беспокойство, но я расследую дело, связанное с нелегальной торговлей искусством. Моя цель – защитить Вас от угловатого и грубого полицейского любопытства, но, чтобы я мог Вам помочь, мне необходимо получить у Вас ответы на несколько вопросов». Удивительно, но мне ответили, причем... «По открытой линии?» «Здорово, Порфирий! Здорово, старина! Как хорошо, когда человек кому-то еще нужен!» По тембру голоса я понял, в чем причина такого энтузиазма. Аполлон семёнович был пьян. Я бы даже сказал «пьян в дым». «С вашего позволения», — произнес я заискивающе, «я буду весьма признателен, если вы позволите вас увидеть. Я должен быть уверен, что говорю именно с вами» а не секретарем-алгоритмом или вообще каким-нибудь шутником. «Цепляйся, дружище!» — ответил Аполлон семёнович В следующий момент в его доме открылись сразу четыре камеры для конференц-колла. Я осторожно подключился к ним, проверил среду на предмет вредоносного кода и только потом позволил себе увидеть того, кто пустил меня внутрь. Аполлон семёнович Был пьян, не брит и не причёсан. На его лоб спускалась кудрявая прядь, длинная и влажная, в трезвые дни обитающая на лысине. Словом, выглядел он так, как и положено немолодому человеку во время долгого запоя. Но при этом на нём был безупречный пингвин-сьют с чёрной бабочкой на крахмальной манишке, словно он собирался на званый ужин. Я, впрочем, быстро понял, что этот вечерний костюм Дорисовывает система видеоконтроля. Очень хорошая система. А во что Аполлон Семёнович одет на самом деле, мне знать не положено. Может быть, на нем не было ничего вообще? Если судить по его лицу, такое представлялось весьма вероятным. Он сидел в кресле, а на полу перед ним стоял хрустальный графин с жидкостью благородного коричневого цвета. В руке банкира поблескивал граненый ромбами массивный стакан, Мое лицо высвечивалось на стене, но я не был уверен, что Аполлон семёнович хоть раз на меня поглядел. Зал, где он находился, можно было назвать очень большой гостиной. В стене чернел зев камина, вокруг стояло несколько кресел, а на потолке поблескивал золотой барельеф в виде улыбающегося солнца. Золото было настоящим, правда толщину слоя программа-спектрометр определить не смогла. Солнце это, увы, не грело. Зеркальные плоскости стен как бы намекали, что если гости здесь и бывают, то совсем не заполняют своим присутствием эту холодную пустоту. И поэтому их число приходится умножать обманом. И носят эти гости, скорее всего, такие же безупречные пингвин-сьюты. В зале было мало мебели, но много объектов искусства, дорогие и известные работы – что я выяснил после быстрого скана. Самая ценная, большая по размерам и заметная инсталляция называлась «Лживый танец сборщиков фиктивного урожая». Ее автором был некий Ульцер Пятый, известный современный художник, как характеризовала его сеть. Инсталляция состояла из шести кукол, изображающих условных этнографических крестьян – Куклы были сделаны из айфаков и андрогинов, к которым прикрепили толстые соломенные руки и ноги под слоем фиксирующего лака. Крестьяне были наряжены в азиатском духе, в широкие соломенные шляпы и пестрые тряпки. Они замерли посреди ненатурального танца, зацепившись друг за дружку, упертыми в пояс руками. Айфаки изображали мужчин, андрогин и женщин. То, что танец... Ненатуральный и постановочный Следовало не только из названия инсталляции Но и множество рецензий, обнаруженных мною в сети Одна из тех редчайших работ, где парадигма новой неискренности Почти поднимается до естественного величия гипсового века и так далее Продана работа была за сумму больше SDR 7 м Кому неизвестно «То есть мне это было уже известно, а о сети нет». Другая работа Ульцера Пятого, которую я смог идентифицировать, выглядела жутковато. Это было как бы распятое чучело собаки, прикрепленное к вертикальной плите из серого бетона, поднимающейся от пола к потолку. Видимо, ее отлили прямо здесь. Ни в окна, ни в двери она не прошла бы». Вокруг, разведенных в стороны собачьих лап, в бетоне был вдавлен зачерненный рельеф Два огромных крыла, похожих на увеличенные кленовые листья Они превращали собаку в гигантскую летучую мышь Объект назывался «Невозможная летающая собака, полная двусмысленных умолчаний» И, судя по восторженным отзывам в сети, тоже был современным шедевром СДР-5М и выше. Поиски и анализы заняли у меня долю секунды, за которую Аполлон Семенович успел приблизить стакан к лицу всего на несколько сантиметров. Я дал ему сделать глоток и сказал, «Какая честь быть принятым в этом изысканном доме, больше похожем на музей». «Да», — согласился Аполлон семёнович «серьезная честь. Я обычно...» «Не слишком общительный человек. Просто хочется с кем-то поговорить. Мне, как у вас, говорят, хуёво». «У нас это у кого?» — спросил я осторожно. «Там снаружи», — махнул Аполлон Семёнович в сторону экрана. «Кажется, он всё-таки меня видел. Но вот дошло ли до него, что он говорит с алгоритмом, я не знал. И непонятно было, станет ли он продолжать разговор, если это до него дойдёт». «Вести себя следовало крайне аккуратно». «Аполлон семёнович сказал я полным почтением голосом, «не сомневаюсь, что вашему хуево позавидовали бы миллионы, если не миллиарды, но я уверен и в том, что оно скоро пройдет и сменится вашим хорошо, в котором простые смертные не имеют даже представления». «Это ты хорошо лизнул», — «Сказал Аполлон семёнович умеешь. Главное, попал своим языком в самую-самую точку. Хе -хе -хе -хе. Он еще раз лихо отхлебнул из стакана, и я сообразил, что надо спешить, пока он не отключился. Технических возможностей привести его в чувство у меня не было. «Вы коллекционируете искусство, и по странному стечению обстоятельств я хочу задать вам один вопрос об искусстве» а именно об одном из экспонатов вашей коллекции. Каком? спросил Аполлон Семёнович. Лот 340. Вот 340? А что это? Вот это, Аполлон Семёнович, я и хочу выяснить. Ах, примерно какая область? Гипс. «Гипс». таки хорошо немного понимать в искусстве, Аполлон Семёнович расплылся в ухмылке. — А-а-а, гипс, понятно теперь, да, это нечто, шедевр до такой степени, что, впрочем, тебе дурачение я при всем желании не смогу объяснить. — А вы попробуйте, — сказал я, — вдруг все-таки пойму. не тут надо быть в теме, чрезвычайно. Нечаянно глубоко в теме. Аполлон семёнович засмеялся, вздрагивая всем телом и расплескивая свой напиток. Из-за неяркого света я так и не смог определить по спектру, что это, виски или коньяк. Досмеявшись, он поставил стакан на пол и сказал, «Ну, пойдем, покажу. Даже интересно, что ты скажешь». Став, он зашлепал по бетонной плите с летучей собакой, я предположил, что бесценный гипс спрятан за ней, как в прошлый раз. Но все оказалось проще. Он остановился возле висящего на стене черного постера со следами перегибов. На перегибах черная бумага была протерта почти до дыр. «Что это, по-твоему, такое?» «Я полагаю, это рекламный плакат», — ответил я после быстрой референции к сетевым аналогам, вроде тех, что наклеивали когда-то на уличные тумбы. «Распечатка современная», — сказал Аполлон семёнович «Искусственно состаренная, чтобы добавить потяну времени». «Оригинальный файл хранится у меня же. И это...» «Единственный легальный принт, другие незаконны, но это неважно». «Как ты считаешь, в чем смысл изображения?» «Постер напоминал афишу старого фильма о вампирах. Джентльмен несколько экстравагантного вида преподал к шее грациозно откинувшейся блондинки с выщипанными бровями». Был пойман момент как бы сразу после поцелуя, но две красные точки на шее блондинки не давали ошибиться насчет того, что произошло в действительности. Рядом краснели как бы сочащиеся кровью слова. «Голдман Сакс, but not like Hillary». «Ну?» — спросил Аполлон семёныч когда прошла почти минута тишины. Все, конечно, было ясно, но следовало схитрить, чтобы дать ему возможность блеснуть эрудицией. — Как-то не складывается, — протянул я. — В чем тут смысл? — Я объясню первый слой, — ответил Аполлон Семенович. — Внешний, так сказать, то, что способны понять профаны. Это рекламная концепция инвестиционного банка Goldman Sachs, одной из структур, стоявших у основания единого банка, где я имею честь служить. У меня мелькнула такая мысль, сказал я, только на рекламу это не слишком похоже, скорее наоборот, негативс. Да, но в эпоху среднего и особенно позднего гипса Получило распространение такое э, саркастическое самопозиционирование, к которому прибегали крупные монстры финансовой вселенной. Их все иррационально ненавидели, и как бы подыгрывая этому чувству, они жестко иронизировали сами над собой, и тем самым возвращали себе частицу народной симпатии. Примерно так же политики той эпохи вышучивали себя перед камерами, для чего существовали специальные благотворительные обеды и юмористические программы. Считалось, что это делает их похожими на людей. Теперь понятнее. Все равно не до конца. Тебе не ясен смысл надписи. Для этого, конечно, надо быть историком. Текст восходит к электоральному слогану Республиканской партии США. Тогда еще были США. «Hillary sucks, but not like Monica». Самый расцвет гипса, 2016 год. В те годы каждый понимал эту шутку. Моника Левинский и Хиллари Клинтон. Это вот, теперь наконец дошло, сказал я. В постре используется тройная игра слов. Текст звучит, как «Голдман сосет», но не так, как Хиллари, а «Тон». То, что Хиллари, в свою очередь, сосет, на не так, как Моника, оставлена за скобками. «Именно», — ответил Аполлон семёнович довольно. «Но эту концепцию не приняли, хотя она била в самую-самую точку». «Почему?» «Потому что Хиллари проиграла выборы». После этого никому уже не было интересно, как именно она сосет. Даже, наверное, ее мужу. Именно поэтому этот плакат такая редкость. «Да, гипс есть гипс», — проговорил я, чтобы сказать хоть что-то. «Сегодня такое вообще невозможно». «Это только кажется», — ответила Аполлон Семенович. «Сегодня мы шутим также но тоньше». И ты про это знаешь. Неужели? Он засмеялся. Какая реклама. Е банка встречается чаще всего. One bank fits all. Не. Nee, ты наверняка видел ее раз 5 только за сегодня. Выглядит как уравнение. SDR равно HR – Special Drawing Rights or Human Rights. совершенно точно подтвердил, я видел сегодня два раза у Курского вокзала и, неважно, вслушайся, как это звучит, Special Drawing Rights. Что происходит с точки зрения физики, когда кто-то сосет кровь? Он создает у себя во рту зону низкого давления, и она вытягивает жидкость из пореза. Draw blood. Вот что будет делать сейчас этот элегантный вампир. SDR и HR соединены знаком равенства с символической трубочкой. — Через которую так удобно это делать? Комариное жало в профиль. Понимаешь теперь, почему этот гипс бесценен? «Мрачный, — Мрачный-мрачный юмор, — ответил я. Я воспроизвожу речь Аполлона семёновича в сильно восстановленном и облагороженном виде. К этой минуте понять его без модуля речевой реконструкции было бы сложно. Следовало закругляться. «Вы позволите сделать снимок этого лота на память о вашем потрясающем рассказе? Еще я хотел бы скопировать сопроводительные искусствоведческие материалы, если они есть. Буду смотреть и вспоминать про нашу встречу». «Открываю», — захихикал он. «Валяй». «Конечно, когда меня впустили в систему, я скопировал не только сопроводительные документы, но и сам файл». Он даже не был особенно спрятан, видно, хозяин полагался на общую защиту своей крепости. Пока что у нас с Марой все получалось. Меня, правда, нервировала необходимость всюду оставлять свои электронные отпечатки, но другого выхода не было. Все происходило в рамках закона. Снимок можно было понимать по-всякому. Это термин не юридический. Одни снимают так, другие эдак... В уголовной практике недавнего времени имелось как минимум три прецедента в мою пользу. И надо еще доказать корыстный умысел, а со мной это сложно. Тем более, что Мара обещала после ознакомления все стереть. «Я был очень польщен возможностью поговорить с таким выдающимся членом общества», — сказал я. «Желаю вам счастливого дня и ночи, и надеюсь, что они...» «Будут прибыльными».